Маша Малиновская. Научи меня любить. Глава 1. Твою мать! выругался Кирилл и хлопнул дверью своей комнаты. Этого ещё не хватало. За такую реакцию следовало благодарить куратора колледжа, которая снова так не вовремя позвонила отцу. Теперь головомойки не избежать. Придётся объясняться с родителями, почему перед зачётной неделей у него столько хвостов и почему он вчера проигнорировал пару философии. Вообще-то Кирилл Сазонов был достаточно удачливым парнем. Слегка пижон, но не без мозгов. Не так, чтобы сказочно богат, но и не сильно беден. Младший сын местного предпринимателя, взращённый на относительной вседозволенности. Мать — бухгалтер на местном деревообрабатывающем комбинате. Отец ещё в д е в я н ы е развернул свою деятельность. Да так и занимается чем-то, во что ни Кирилл, ни его старший брат особо не вникали. Иногда парня раздражало, что до областного центра порядка с о р о к километров. Но на папиной тачке это мелочь. Зато, как говорит мама, в маленьком городке воздух свежий, да и жизнь тише. Наружности Кирилл был весьма приятный. Тёмные волосы, смуглая ровная кожа, светлокарие глаза. Просто карие, без всяких там вызывающих д р о ж у женской половины крапинок, но очень выразительные. Крепкий и плечистый, достаточно высокий, чтобы успешно забрасывать мяч в корзину на площадках областных соревнований. Уже третий год Кирилл учился в местном техническом колледже. Уйти после девятого было мудрым решением, хотя мама и пыталась уговорить его остаться в старших классах. Ну да какая разница? Высшее можно и после колледжа получить, зато с ЕГЭ не будет проблем. Колледж на хорошем счету — Оборудование, сильный педагогический состав, учись не хочу. Но Кирилла особо учебные дела не трогали. Всё равно уже решено было, что дальше в сельхозинституте продолжит образование получать. Не сказать, чтобы особо тянуло, но какую-то вышку получать надо. А там отец по жизни подняться поможет. И всё бы ничего, и экватор уже за плечами, и папка ключи от тачки чаще стал давать. Да и припадочную к у р а т о р ш о на молодую сменили. Только вот тут проблема-то и выросла на ровном месте. Бывшая, Маргарита Константиновна, была хоть и невротичкой, но кроме своих истерик, к которым все привыкли, ничего напрягающего не делала. А новенькая решила сразу налаживать контакты с родителями своих студентов и названивать за каждую прогуленную пару. Да ещё и нотации пыталась читать. И пофигу, что всем уже за 18. Как бы там ни было, за хвосты Кирилла напрягали. Особенно мама. Дошло до того, что она даже вырубила в Wi-Fi и сказала для реферата книжку лопатить. Кирилл тогда ощутил себя отсталым лет на пятьдесят. И вот снова позвонила и заложила, что вчера полгруппы на философию забили. Коза. Видимо, думает, что круче неё нет педагога. И что самое дерьмовое, что родители ведутся на эту заботу. «Кирюша», — сказала она, — Промолчать об этом твоим родителям всё равно, что положить грелку больному на аппендицит. В общем, проблем новая кураторша создавала массу. Вот даже взять сегодняшний день. Казалось бы, всё так прекрасно начиналось. По матанализу получил 4 А с Надеждой Алексеевной это можно приравнять к докторской степени. Лизка из параллельной группы на потоке в столовке ресницами недвусмысленно хлопала. Даже слетать за угол подымить с пацанами между парами удалось. И тут на тебе». Дарья Андреевна перехватила в коридоре и потащила к декану. Ей-богу, как в школе. А там началось. Успеваемость у п а л а тут совет не посещаем, на стипендию можно не рассчитывать, позволяем себе заниматься табакокурением на территории колледжа. «Вы молодой человек», п р о с к р и п е л а деканша. «Отдаете себе отчет, зачем было идти учиться? Могли бы еще два года в школе штаны протирать». «Но раз вы выбрали профессию...» Кирилл сжал кулаки в кармане брюк. «Как его всё это бесило! И речь этой очкастой к а р г и он мог уже наперёд рассказать, так как слышал этот дежурный поток бреда уже не впервые». «Кирилл, с т а н ь нормально, когда с тобой старшие разговаривают!» Не забыла отметить кураторша, выразительно посмотрев на него. «Да ему всё нипочём!» Снова в с т р е л а д е к а н ш а посмотрев поверх толстенных очков. Он и мать-то не слушает. Думает, что раз восемнадцать уже исполнилось, то он взрослый. Это результат вседозволенности и безнаказанности». «Мать мою, не троньте!» Начал вскипать парень. «Кирилл, не забывайся!» Дарья Андреевна проникновенно посмотрела, видимо, ожидая, что её взгляд сразу подействует успокаивающе. «Вот же дрянь! Просто сучка! Самая обычная девка! И какого хрена она возомнила, что может им помыкать?» Кирилл вышел из деканата, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Было бы неплохо еще и эту занозу кураторшу прихлопнуть, чтобы только мокрое место и осталось. Весь день дальше, естественно, не заладился. Кирьянка пошутила на физре, что ему нервы лечить надо, за что и получила мечом в зад. Да хлестка так. У Кирилла даже как-то настроение улучшилось ненадолго. — Эй, ты чего такой кислый? — спросил Костик. друг и одногруппник Кирилла, когда они вышли из раздевалки. Из-за того напряга, что кураторша наколдовала. «Ага, конечно», хмыкнул Сазонов. «Так просто. Всё бесит». Костик пожал плечами и переключился на другую тему. Конечно же, он не поверил другу, но ни себя, ни его заморачивать не хотел. Он знал, что Кирилл иногда зацикливается на какой-нибудь мелочи, но потом это само собой проходит. столовой тоже не порадовали. Всю вкусную выпечку размели первокурсники. Щи тут делали отвратительно. А котлету ему дали с остывшей картошкой. Есть эту жижу Сазонову совсем не хотелось.